Илеон. Виверные имперской делегации сели не на базе федералов, а около Илеона. На этот раз никаких фокусов со стороны столичных властей не было, поэтому прибытие было заранее согласовано. Весьма разумно, учитывая, что Афине прямым текстом сказали, что федерация не так давно столкнулась с чем-то крайне опасным, поэтому в случае чего будет сначала бить, и только потом разбираться, кто попал под удар. Принцесса наблюдала за тем, как с почти двух десятков летающих ящеров сходят члены официального посольства, представители дипломатического корпуса, генерального штаба, круга магов, сената и, если она правильно рассмотрела уши одного из прибывших, даже доминион Эльвингард изволил прислать кого-то из своих набольших. Разве что от гномов никого не наблюдалось, но это было даже ожидаемо. Кланы Маджарата частенько не могли быстро сговориться, кого именно выбрать своим единственным посланником. Знакомые лица. Спокойно произнес стоящий рядом с Афиной Аурига. «Можете рассказать подробнее, Сир?» Произнесла девушка. «По именным спискам меня не уведомили, а на лицо я почти никого из придворных не знаю». «Разумеется, ваше высочество», кивнул Климент. «Видите идущего во главе мужчину лет сорока с небольшим? Высокий, светловолосый, улыбчивый. Это премьер-посол Гней Астрас, правая рука магистра Арвина. Половину службы провел в Южном пределе, вторую половину в столице. Аурига, как любой хороший дипломат, на самом деле сказал куда больше, чем могло показаться. Афина это поняла сразу. Назначили главным опытного переговорщика, значит поняли, что силовое давление на федерацию смысла не имеет и нужно договариваться. Хороший ход. В истории Новорима ни раз и не два случалось, что хорошие дипломаты сводили к фактической ничьей даже самые крупные поражения. Туда же служба в южном пределе и столице, потому как двух более крупных клубков змей принцесса представить себе не могла. Так что следовало быть настороже. известно, какие интриги попытается провернуть этот благородный сир здесь. Федералы пусть берегут себя сами, думать стоит о себе, будь она на месте дипломата-интригана, что она бы сделала? Самое первое, что приходит на ум, убрать с глаз долой чрезмерно лояльного к федерации стража предела. К тому же неизвестно, за какую партию играет дипломатический корпус и конкретно Астрас. Возможно, он не заинтересован в чрезмерном укреплении императорской фамилии. Возможно, и наоборот, как раз-таки заинтересован, но тут лучше надеяться на лучшее и одновременно готовиться к худшему. и в случае чего даже в самом простом и надежном способе устранения ненужного человека не будет нужды. Скомпрометировать, подставить под удар, уличить в порочичьих связях, мало ли есть грязных трюков, альтернативных заказному убийству. Афина не обольщалась. То, от чего ее берегли всю юность, все-таки случилось, и она теперь увязла в закулисной политической борьбе. Причем добровольно увязла и по самые уши. «Хвала богам уже за то, что она теперь не сопливая девчонка и научилась хоть немного думать своей головой». По правую руку от посла в Керасе принц легат плегат Патрикий Садарх, представитель генеральского штаба имперской армии, глава статистического отдела. Смугловатая кожа, темные глаза, курчавые волосы, сир Садарх был явно родом откуда-то из Южного предела или независимых княжеств Аравии. Но, судя по некоторым элементам экипировки, вычеканные медвежьи головы на латных наплечьях, широкий наборный пояс, массивный граненый стилет вместо обычного кинжала, служил легат явно где-то на севере. Судя по нескольким шрамам на лице, отнюдь не безвылазно сидя в лагере. И отдел С все-таки. Отдел С — это серьезно. Это анализ и планирование крупных операций. Золотое правило имперской бюрократии. Чем проще зовется должность, тем более она серьезна на самом деле. Тоже вполне ожидаемо. Империя уже давно не сталкивалась с врагом, которого не получается разбить в чистом поле. Наварим часто проигрывал в войне малый, терпел поражение от интриг и предательства, но на полях сражений легионы уже вторую тысячу лет держали звание самой грозной военной силы во всей ведомой Айкумени. Однако ж вот, ныне имперская армия всего лишь десятая по силе после полулегиона федералов, и места со второго по девятое пустуют. И Ведь наверняка, кроме партии голубей, есть и партия ястребов, что выступают за реванш и продолжение войны с федералами. Жалкие и наивные глупцы. Если бы... Если бы они видели ту мощь, что демонстрирует федерация, им бы пришлось менять исподнее. И это ведь даже не вся их сила, отнюдь не вся, а лишь малая талика. Афине показывали магические записи учений и боевых действий на землях далекого Отечества. Официально, чтобы принцесса имела представление о доступных силах и средствах для планирования тактики, неофициально, чтобы напомнить, чье колдовство сильнее. Конечно, там было немало постановочных сцен, как же без этого, но даже если поделить увиденное надвое на десять, все равно пробирала дрожь. Полсотни самоходов, десяток летающих машин и пара когорт пехоты поставили на колени половину предела. Два легиона федералов поставили бы на колени половину империи. Дайте мне сто тысяч федеральных солдат, и я поставлю на колени весь мир. Пришла на ум шальная мысль, но такая ли уж шальная. По левую руку от посла сенатор Василий Кармаран, тот, что с волосами, и Алиас Пиритл, тот, что без волос, члены контрольной комиссии Сената. А вот и наверняка представители партии Ястребов и Голубей. Кто есть кто? Разберемся, это выяснится довольно быстро. Кармараны — род древний, среди них даже императоры Второй империи были, но предки вовремя отошли от политики и занялись производством. Район Ур — древняя кузница Наварима, их вотчина. Что же им выгоднее, война или мир? Война — это новые заказы, но это слишком очевидный вариант. Слишком очевидный. Не припомню род Пиритал, сказала Афина, чем они известны. В Сенате они не так давно представляют гильдию «Пиритл», что занимается освоением наветренных островов и факториями на закатном материке. Торгаши с Запада. У -у -у. Этим война тоже может быть выгодна. И от зоны потенциального конфликта далеко, и конкурентов могут попытаться разорить. Если война продолжится и выплеснется в центральные провинции, торговля там будет парализована. Кто в таком случае выиграет больше всех? Вот-вот. Впору вообще говорить о партии ястребов и о партии прямо ну совсем ястребов. Гораций Газар, маг второй ступени, представитель круга. Вот колдун, пожалуй, из череды ожидаемых типажей несколько выбивался. Афине представлялся очередной благообразного вида чародея лет пятидесяти в излюбленной высшими ступенями мантии и с вычурным магическим жезлом. А на деле оказался худощавый мужчина лет сорока, коротко стриженный, с тяжелым мрачным взглядом и экипированный, как типичный боевой маг с вольной манипулы. Во все черное и серебристое. Простой кожаный доспех с металлическими вставками, короткий меч у пояса, но натурально колдун-наемник средней руки. Но вторая ступень. Таких по всей империи от силы сотни. Так что не просто этот колдун, ой, не прост! Круг магов решил наплевать на интриги и напрямую прислал одного из высших боевых магов для изучения и набора опыта. Быть может, быть может. Энсиак Велисари Британик. князь маг Ариапага Эльвингарда. Что приходит на ум, когда говорят высшей феери? Стройный, высокий, красивый, светловолосый и голубоглазый. и велисарий соответствовал понятию «светлого» по-полному, а титул энсиака, который в переводе на общеимперскую иерархию приравнивался к герцогскому, означал, что выглядящие лет на 30 фери прожил как минимум в 10 раз больше. У светлых свои правила, дворянство у них чаще всего личное и не привязано к земельным владениям, а выдается за особые заслуги перед Доминионом. Князь-маг Мак? Это понятно, это стандартная должность, в которую могут входить самые разные обязанности и полномочия. Но ариопак... Ариопак — это он последние три века, так называется, когда Корнелии начали восстановление Нового Рима, а до того высший орган руководства Доминиона Эльвингард звался Сенатом. И в отличие от Сената Имперского, феерийские, малочисленнее и тамошние сенаторы имеют куда больше полномочий. «Дипломатический корпус, Сенат, Генеральный штаб, Круг магов и Эльвингард. Неплохая компания для бастарда с пограничья». Афина слегка усмехнулась и ударила сжатым кулаком около сердца. «Сила и честь, господа!» Первый поприветствовала она делегатов. «Как страж предела рады видеть вас на землях Востока!» Остается всего один вопрос. Кто же здесь является глазами и ушами полевой интендантской службы? Серечь имперской разведки и контрразведки.